был ли Спартак революционером. После поражения Клавдия сама природа мятежа, видимо, существенно переменилась. Солюсти делает на этот счет хоть и риторическое, но очень интересное замечание. В одном месте истории он дает слово Спартаку. В речи, якобы восстановленной историком, где фракийский гладиатор призывает рабов к восстанию, он обличает тиранство, нечестие и изнежность хозяев. Ведь они, оскверняя золотые кубки и другие сосуды, предназначенная для поклонения богам, все свои походы проводит за столом. Хотя из всей речи осталась только одна фраза, благодаря этому пассажу вечности запечатлелся облик Спартака-революционера. Лошады свободы призывает рабов разбить свои цепи. Однако эта речь, как и всегда в античности, апокрифична. Обычно их вводили в сочинения в моралистических целях. В данном случае вся речь принадлежит французскому редактору. Только приведенная фраза имеется на латыни, но относится к какому-то другому событию и очевидно неверно понято. Высказывание полководца в перестрече с вражескими войсками – классика греко-латинской литературы. Часто такие слова бывают для близких действительности, когда историк может опереться на письменные или устные свидетельства современников. В данном случае маловероятно, чтобы какой-нибудь раб или гладиатор позаботился о том, чтобы записать слова фракийского вождя. Что же до непосредственных свидетелей, их, видимо, не расспрашивали об этом, прежде чем зарубить или распять. Поэтому весьма вероятно, что Солюсти приписал эту красноречивую фразу Спартаку задним числом, чтобы лучше передать собственное сообщение. Однако в начале восстания будущему историку было 13 лет, и до него могли непосредственно доходить какие-то слухи. Солюстий, происходивший из плебейского рода, был верным сторонником Цезаря, а после его смерти отошел от политической жизни. В отрывке из речи, приписанной Спартаку, он больше говорит об изнеженности, трусости и безнравственности хозяев, чем о судьбе самих рабов. Как сторонник популяров, а после смерти Цезаря теоретик этой партии, он часто вспоминает Золотой век республики и говорит о моральном упадке аристократов. В цитированном выше отрывке можно найти катоновские ноты о падении римских доблестей и влиянии роскоши, противопоставленной суровым традициям древних римлян. Солюстик лимит не столько рабство, как таковое, сколько разврат аристократии. Тем не менее, факт возвания Спартака к рабам не подлежит сомнению, даже если он употреблял другие слова. В этом воззвании стоит видеть не столько революционный призыв встать под знамя правого дела, сколько стратегический расчет настоящего полководца. Клавдий был побежден, и теперь ничто не могло помешать десяткам тысяч рабов разбить свои оковы и присоединиться к Спартаку даже не слыша его призыва. Рим должен был реагировать энергичнее, чтобы не оставить безнаказанным оскорбление, поражение своего легата, и чтобы подавить восстание, опасность которого была хорошо известна по двум сицилийским. В таком положении Спартаку неизбежно пришлось, возможно, поневоле, стать знаменем Третьей войны рабов. Очевидно, он предпочел бы остаться семью десятью гладиаторами. Этой силы хватало, чтобы устрашить городское ополчение, но недостаточно, чтобы навлечь на себя римские громы и молнии. Если бы Спартак, освобождая рабов, действительно хотел бы разжечь войну в компании, он не укрывался бы на вершине Везувия. Он бы сразу стал поджигать виллы и поместья, чтобы росло войско повстанцев. Теперь же с теми подкреплениями, что день ото дня росли сами собой, отступать было поздно. Приходилось контролировать и расширять движение, которого он не хотел, и которое грозило все унести с собой. Вскоре армия Спартака насчитывала многие тысячи человек. Беглецам нужно было дать оружие, и три доспехов, снятых с убитых воинов Клавдия, оказались быстро розданы. Теперь нужно было иметь как можно больше вооруженных людей, даже если от этого пламя восстания распространится. Чтобы как следует вооружить их, Спартак приказал отбирать оружие и коней у окрестных землевладельцев. Мятеж теперь не был привязан к Везувию. Гладиаторы и рабы растеклись по всей компании. Солюсти в своей манере свидетельствует о ярости и жестокости, обрушившейся на эту область, богатство которой всегда возбуждала алчность. Войско рабов тотчас же обрушилось на эти беззащитные места. Каждый из них тем больше пылал злодейством, чем новее для него была возможность приносить вред. Этот и следующий фрагмент сочинены французским редактором, кроме последней фразы первого отрывка, которая... также не включается в современные издания.